Он не бывал у нас, ты не мог его видеть там, в Москве. Где же ты его видела? У управляющего моей тетки. Какой-нибудь разночинец не удержался князь от презрительного жеста. Нет, он дворянин, Григорий Потемкин, отвечала княгиня. Потемкин? Тот самый? Он сын твоей соседки? вскочил князь в необычайном волнении. Беседа супругов происходила уже в Петербурге, в Будуаре княгини. «Да, но что с тобой?» – спросила Зинаида Сергеевна. «Ничего. Мне это показалось странным. Я здесь с ним встречался». Григорий Александрович не занимал в то время еще выдающегося положения, хотя в Петербурге все знали, что он пользуется благоволением государыни, которая часто в разговоре предсказывала своему ученику блестящую будущность в качестве государственного деятеля и полководца волнение князя андрея павловича святозарова объясняется далеко не признанием опасности подобного соперничества а совершенно иными соображениями пришедшими ему в голову при произнесении его женою имени потемкина его мать Игравшая главную роль в деле похищения его ребенка, ребенка-княгини, продолжал подсказывать ему ревнивый голос, может, конечно, написать или рассказать сыну обо всей этой грустной истории. Тем более для него интересной, что он близко знал одной из ее действующих лиц – княгиню. Был влюблен в нее, и хотя благоразумно воздержался по ее словам, даже от минутного свидания с нею наедине, но все еще сохранил о ней, вероятно, в сердце некоторое воспоминание. Значит, здесь, в Петербурге, есть свидетель его преступления. Он сам, даже в то время, когда был уверен, что ребенок княгини не его, чувствовал, что с точки зрения общества его поступок не может называться иным именем. Теперь же, когда сомнение в принадлежности ребенка, ему, в невинности не стало даже для него вероятным, а минутами даже вопрос этот для него же стоял уже вне всякого сомнения, преступность совершенного им была очевидна. Он умер, мелькала в его уме, и это обстоятельство отчасти уменьшало его беспокойство за свою честь, за доброе имя. Графиня Клавдия Афанасьевна Переметьева после своего отъезда из Петербурга в Москву к больной матери так и не возвращалась на берега Невы. На ее отсутствие было обращено особенное внимание на похоронах графа, состоявшихся с необычайной помпой. Около месяца о графине великосветских гостиных были самые разнообразные толки. Прежде всего получили известие, что наследство после графа получили его племянники, так как графиня Кладины не оказалось у матери, которая не думала хворать. Куда исчезла Клавдия Афанасьевна, с достоверностью сказать не мог никто. Говорили, что она ушла в один из очень удаленных от Москвы и Петербурга женских монастырей, где, как уже говорили впоследствии, постриглась. Это были, впрочем, только слухи, положительно утверждать их никто не мог. Посудив и порядив, о графине забыли. Не забыли ее только князь и княгиня Святозаровы. Князь в исчезновении графини и в прошедших слухах о поступлении ее в монастырь находил подтверждение рассказа своей жены и одно из доказательств ее невинности. Несчастному все еще нужны были подтверждения и доказательства. Червь ревнивого сомнения точил его бедное сердце. Было еще четвертое лицо, замешанное в этой грустной истории. Это камердинер князя Степан Сидоров. Его положение в княжеском доме стало с некоторого времени совершенно невыносимым. Возвращение княгини в Петербург для него, как и для всего штата княжеских слуг, было совершенно неожиданным.